Издательство Эксмо. Александр Иликаев, Аренард Шарипов. Большая книга скандинавских мифов. Более 150 преданий и легенд. К слушателю. Так распорядилась история, что изо всех мифологий языческой Европы германо-скандинавской повезло больше всего. Благодаря сохранившимся рукописям древних песен и саг, Мы можем не только представить, каким богам поклонялись суровые викинги, но и предположить, какие рассказывали о них замечательные легенды. Неудивительно, что персонажи германо-скандинавских преданий уже в XVIII-XIX веках нашли свое воплощение в произведениях художников и композиторов. Достаточно перечислить такие имена, как Винге, Арбо, Вагнер, особенно востребованной северная мифология оказалась в творчестве американских писателей 20 века: Говарда, одного из зачинателей современного фэнтези, циклы о варваре Кемирийце, Конане, царе Атлантии, Кулли и Геймана, автора нашумевшего романа Американские боги. Во второй половине XX века появились комиксы Marvel о приключениях рыжебородого бога Тора, сына владыки скандинавского пантеона Одина и его сводного брата Локи. Примечание. Безусловно, в этих комиксах образ скандинавского бога подвергся резкому упрощению. Конец примечания. Именно эти комиксы впоследствии легли в основу целой серии фильмов о богах Асгарда. Тор 2011. Тор 2 Царство тьмы 2013 и Тор Рагнарёк 2017. Не в последнюю очередь успех этой кинофраншизы был обязан образу Локи, созданному харизматичным актёром Томом Хиддлстоном. Летом 2021 года состоялась премьера сериала Локи. В 2022 году запланирован выход на мировые экраны четвёртой картины из серии фильмов о Торе Тор: Любовь и Гром. Важно вспомнить и о непревзойденных шедеврах кинотрилогиях Питера Джексона: Властелин колец 2001-2003 и Хоббит 2012-2014. По книгам английского писателя Толкина еще одного наряду с Говардом «Столпа современного западного фэнтези. Нет нужды перечислять содержащиеся в этих произведениях прямые заимствования из Эдды и других германо германоскандинавских источников. От имени главного волшебника Гэндальфа и, собственно, сюжета о роковом Кольце до образов благородных воителей и королей Гондора и Рохана, Особое место в кинематографе заняла тема викингов, отважных мореходов и землепроходцев. Еще в 1999 году вышел фильм Тринадцатый воин с участием Антонио Бандероса, основанный, кстати, на истории путешествия Ибн Фадлана. Стоит также упомянуть совсем свежий масштабный сериал режиссера и сценариста Майкла Херста «Викинги». 2013-2020, в котором роли Рагнара Ладброка и его сына Сигурда Змейглазова исполнили Трейвис Фимил и Дэвид Линстрём. Характерно, что действие последнего шестого сезона разворачиваются в том числе в Древней Руси. Российскому актеру Даниле Козловскому было доверено создать образ наиболее яркого героя повести временных лет Вещего Олега. Интерес к германской скандинавской мифологии в России возник в XVIII веке и, возможно, был обусловлен большим наплывом в Петровское и послепетровское время германоязычных мигрантов. Уже Ломоносов изучал саги, поскольку они уделяли немало внимания Гордарике, скандинавское название Руси. В последующем, в XIX столетии, переводами, собственно, древнеисландских, англосаксонских, немецких и латинских текстов занимались литераторы и ученые. Известный писатель Синковский перевел сагу об Эймунде, в которой рассказывалось об участии конунга Эймунда Хрингсона и его нормандской дружины в борьбе Ярослава Мудрого со своими братьями за престол. Филолог Грот подарил русскоязычным читателям сагу о Рагнаре Ладброке. Кроме того, внимание отечественных ученых не раз привлекала сага о Тидрике из Берна, сага о Тидрике Бернском, составной частью которой является сага о Вилькинах. Считается, что важное место в последней занимает история балтийских славян и Руси. Однако первый полный перевод старшей Эдды на русский язык был осуществлен поэтессой и переводчицей Свириденко только в 1911 году. В связи с революцией 1917 года и последовавшей за ней гражданской войной свет увидел лишь первый том. Второй остался в рукописи. В 1960-х годах готовя полное издание Эдды на русском языке Поэт и переводчик Корсун, похоже, даже не подозревал о том, что Свириденко удалось перевести песни не только о богах, но и о героях. Тем не менее, еще 30 годами ранее филолог Ярхо осуществил перевод саги о Вельсунгах» – центрального произведения германско-скандинавского героического эпоса. В то же время сага о Хёрвер и Хейдрике, повествующая о пребывании готов на берегах Днепра, за исключением отдельных фрагментов, пересказ Шаровойского 1906 года была практически неизвестна русскоязычному читателю. В настоящее время ее полный перевод, принадлежащий Ермолаеву, размещен в сети на сайте Северная слава. Во второй половине 20 века усилиями филологов Смирницкой и Стеблин-Каменского был переведен труд Стурлусона, носящий условное название Младшая Эдда. Он является по существу энциклопедией германской скандинавской мифологии. Историк скандинавист Глазырина также перевела и прокомментировала множество исландских саг о древних временах. Такмакова, довольно известная в советское время детская писательница и поэтесса, пересказала и художественно обработала для детей некоторые мифы старшей Эды, а также эпос Беовульф. Кроме того, крупнейшими специалистами по германо-скандинавской мифологии стали главные светила советского времени по изучению героического эпоса. Милетинский, автор монументального труда Эдда и ранние формы эпоса и германский. Скандинавской мифологии был посвящен труд видного культуролога и специалиста по культуре Западноевропейского средневековья Гуревича Эдда и сага. В настоящее время германско-скандинавской мифологией занимается Петрухин. Вместе с тем, до сих пор по существу имеется только один русский пересказ целостного свода скандинавских мифов и героических преданий, принадлежащий Светланову, 1959 год. В 1988 году книгу переиздали, были даны приближенные к современной русскоязычной традиции имена персонажей. Однако пересказ остался ориентированным на подростковую возрастную аудиторию. По цензурным соображениям были существенно искажены некоторые первоначальные сюжеты, смягчены и облагорожены образы героев Эдды. В целом пересказ приобрел условно романтический и даже несколько куртуазный оттенок. Таким образом, из него почти ушёл тот особый, уникальный, суровый и немного мрачный, драматичный флёр, присущий скандинавским мифам. Но зато был прекрасно передан и даже усилен тонкий юмор, присутствующий в Эдде. В настоящее время имеются многочисленные, в том числе любительские переводы саг, но, как правило, они не предназначены для неподготовленного читателя. С другой стороны, стремясь сделать тексты древних песен и саг понятными современникам, авторы художественных пересказов Зачастую отказываются от содержащихся в первоисточниках сочных и ярких метафор, интересных подробностей. Повсеместно наблюдается использование допустимых в сказках и фэнтези, но непростительных для передачи эпоса терминов, как то гном вместо дверг, «альф», карла или даже эльф. Примечание. Слово гном Вероятно, от греческого гнозис знание, в значении подземный житель, популяризовал алхимик Парацельс в XVI веке. В английском языке «гноум» обозначает только элементарий земли и садовых гномов, декоративные скульптуры. У Толкина дварвы, дворфы, что касается эльфов, то их принадлежность к миру карликов дискуссионна. По крайней мере, профессор решительно выступал против отождествления эльфов с крохотными человечками, живущими в цветах. По всей видимости, фейри, карлики, имеющие какой-нибудь изъян во внешности, являются сниженным вариантом древних альвов. Последних принято считать как бы выродившимися эльфами. Изначально, по мысли создателя Властелина колец, Эльфы являлись представителями бессмертной расы прекрасных и обладающих магическими способностями существ. Кроме того, на наш взгляд, использовать слово карлик не совсем корректно. Для целей художественного пересказа мифов больше подходит вариант карла. Конец примечания. Таким образом, остро ощущается недостаток сборника, в котором были бы представлены литературно обработанные, но как можно более точно передающие дух изначальных текстов, непричесанные, пересказы основных германо-скандинавских мифов и преданий. В этой книге слушатель познакомится с наиболее полными, близкими к первоисточникам Повествованиями об обитателях Асгарда посетит все девять миров скандинавской мифологии, населенных самыми невероятными существами: великанами, хримтурсами, йотунами, карлами, двергами, дворфами, эльфами, альвами. Узнает подробности создания волшебных артефактов: корабля Скидбладнир, ожерелья «Бриссингамен», радужного моста Биврёст станет свидетелем возникновения первого существа великана Имира и первой человеческой пары Аски и Эмблы Переживет захватывающие приключение. вместе с Тором сразиться с чудовищными детьми Локи морским змеем Йормунгандом, волком Фенрером. следуя за Сигуртом и Беовульфом одержит победу над драконами и погрузится на дно моря Доверившись искусству кузнеца Вёлунда совершит настоящее воздушное путешествие. Наконец узнает, кто такой был толкиновский Гэндальф и почему ему удалось справиться с троллями, обратив их в камень. Кроме того, открытием для многих слушателей станет сага о Гамлете, где привычный шекспировский принц датский предстанет в еще средневековом суровым, необработанном полекалом возрождения облики. Любопытно им будет также обнаружить знакомый сюжет о Золушке в одном из германских героических преданий. Ряд мифов о богах, великанах и других мифических существах, Фрея, Отторе, Хюндле впервые излагается наиболее подробно и последовательно на русском языке. Помимо истории о богах, героях Сигурди, Вёлунге, Беовульфе и волшебных существах скандинавской мифологии в книгу вошли до сих пор малоизвестные широкой публике, литературно обработанные и сведенные к некоему общему сюжету основные фрагменты саг, касающихся истории Гордарики Руси. Сага о Тидрике из Берна, Сага об Отде Стреле, Сага о Хёрвёр и Хейдрике. Эти пересказы были дополнены избранными фрагментами хроник и почерпнутыми из труда Саксона Громатика сведениями о Фродо, Гамлете, Рогнареладброке, сагами о пребывании викингов на востоке в Биармии, север нынешней России на Волге и Кавказе. В книге также приводится интересное сообщение арабского купца и дипломата Ахмеда ибн Фадлана столкнувшегося с варягами русами во время своего путешествия в булгар Территория современного татарстана данные сюжеты будут особенно интересны русскоязычному слушателю авторы также посчитали своим долгом включить в сборник материал о подлинных скандинавских первооткрывателях северной америки пришедших в нее задолго до христофора колумба